Услышав дальний раскат, автоном Львович благодарно перекрестился на икону и медленно, торжественно поднялся с колен. «Ну, Петюша, свершилось. Теперь весь мир к нашим ногам ляжет», — сказал он сыну. Но тот будто не слышал. Сидел, согнувшись, яростно тер виски, потом вскочил — Бросился к своим склянкам с красками, начал там что-то перемешивать. С растроганной улыбкой зеркало встарше вышел из Ермитажа. Пускай небесный житель витает в своих эфирах, Тятя позаботится, чтоб сей полет не омрачался земными бурями. Навстречу бежал начальник ночного караула. «Алярм, господин Гехаймрот!» — кричал он. Это с князь Кесарева двора тревожная пушка ударила. — Нет, капитан, это взрыв, — озабоченно ответил автоном. — Не беда ли какая с Федор Юрьевичем? Подымай людей в ружье. Офицер удивился. — Что я взрывов не слыхивал? Пушка эта, фунтовая. она у князь Кесаря пред крыльцом стоит. А на пустым порохом от того игулка. По артикулу, заслышав сигнальный выстрел, должны палить караулы у нас, в Измайлове и в Семеновском. Не объяснять же ему, что взрыв подземный, отчего и звук вышел глуше, чем от обычного взрыва. «Должен так поли? Через некоторое время действительно выстрелили в Измайлове, потом в Семеновском. У казарм Преображенского полка где по походному времени сейчас квартировала всего одна рота, затрубил горн. Заспанные ерыги, на бегу поправляя кафтаны, строились на плацу. Пылали огни, бряцали мушкеты, ржали лошади. Автоном Львович поднялся на вал. Ночь над Москвой в двух местах олела с полохами, пока еще не обширными. Зажгли. Сейчас и на бат ударит. За Преображенской ротой послан скороход. Сейчас подойдет, и можно выступать в сторону дворца. Наследник поди уже весь лоб себе расшиб, молясь да отбивая земные поклоны. От Яузы бешеным скоком несся верховой. — Где Гехаймрат? закричал он часовым. «Юла — Юла! Зеркало сверху махнул шпигу, чтоб вступал в кабинет, и тоже спустился. Пять минут спустя, дослушав сбивчивый со слезой рассказ, автоном Львович стоял с зажмуренными глазами и стискивал зубы, чтоб не завыть. Фортуна, стерва, махнула подолом и не далась. Карточный домик зеркаловской судьбы рухнул бесповоротно. Суждено было автоному сгинуть под сими руинами. Погубил он безумный честолюбец и себя, и ни в чем не повинного сына. Думай, голова, думай, когда придает удача, кроме как на себя надеяться не на кого. Он открыл глаза, улыбнулся трясущемуся шпигу. «Успокойся. Что ты будто баба? Выпей воды. Держись за меня крепче и не трусь. Выплывем». Схлипнув юла, налил себе из кувшина столпить. Тогда автоном выдернул из ножен шпагу и воткнул ее сообщнику между ребрами, глубоко, по самую чашку. Дело повернулось скверно. Однако сдаваться было еще рано. Сдаваться всегда рано. Пускай Рамадановский жив. Это значит, что проклятый мастер до него добрался и все рассказал. Заговор провалился. Князь не глуп. миг сообразит, что без начальника внутреннего полуприказа тут не обошлось. Однако им зеркалово еще взять надо. Выскочив из Ордонанс гауза, автоном Львович на бегу крикнул капитану. «Выводи всех, кто есть за ворота, а мне вели запречь двух коней самых лучших!» Все отняла у него фортуна. Но трех главных сокровищ лишить не сумела. Их-то он отсюда и увезет. Во-первых, Петю во-вторых, священную икону, в-третьих, грамотку, которая Алексеем Петровичем собственноручно писана и выдает его с головой. На нее спасительницу у Зеркалова сейчас и была главная надежда. Пускай князь Кесарь перекрывает все дороги и рассылает догоняльщиков за беглым Гихаймротом. «Мы далеко бегать не станем», Спрячемся с Петей по соседству, во дворце у цесаревича. А чтоб осторожный гоф-оберкамергер Кирьяков не прикончил опасного свидетеля, грамотку с собой не возьмем. Спрячем верное место. У Зеркалова на такой случай и тайничок был заготовлен. Хорошая, сухая норка близ Ермитажа. Изнутри известью скрепленная и даже обштукатуренная. Там, в сундучке, уже лежали кое-какие полезные бумажечки, припасенные в прежние времена. Хотя совсем мало оставалось времени, но первым делом автоном упрятал обережную грамоту. Землю над схроном разровнял тщательно, без поспешания. С неба закапало. Начинался дождь. Это было кстати. Почва размокнет, не видно будет, что копали. Старательно утоптав заветное место, он побежал в Ермитаж. «Бросай все!» — крикнул сыну. «Икону только возьми!» Удивительно, но Петя стоял уже в плаще и шляпе, полностью собранный. Под мышкой обернутый холстиной прямоугольник. Провидец ты мой, восхитился зеркалов. Единственная моя отрада. Бежим. Теперь нужно было успеть за ворота выбраться. И спасены. Успели. Караульный начальник суетился, выстраивая Ерыка и солдат. Ему автоном крикнул. Мы с сыном к Федору Юрьевичу. Опасно, донеслось вслед. «Господин Гехаймрот, конных прихвати!» «Моя охрана в кривоколенном осталась, ничто, как-нибудь!» Отмахнулся, запустил рысью. «Петя, молодец, не отставал!» У перекрестка, где надо было сворачивать к дворцу, из темноты навстречу вынесся всадник. «Нельзя было при нем сворачивать, донесет!» да Чертыхнувшись, автоном осадил коня. Неужто гонец от Рамадановского? С приказом об аресте? Рука легла на рукоятку пистолета. Но то было хуже, чем просто гонец. То был Попов, которому к сему часу полагалось уже обретаться в преисподней. Однако о перевороте в зеркаловской судьбе бывший итальянец еще не прознал, Завидев автонома Львовича, он закричал. «Господин Гехаймрот, измена! Штрозок тебя обманул! Насилу я от них живым ушел!» И пришла тут в голову Зеркалову быстрая мысль, очень хорошая. «А не убить ли Попова? Во-первых, слишком много знает. Во-вторых, на гвардии прапорщика можно много чего свалить» даже и в «Главные изменники» произвести. Мертвые не заспорят. Юлы уже нет. Микитенку зарезал Яха, из свидетелей остается один мастер Илья, но много ль веры мужику Севалапому. «Ты в своем ли уме?» закричал автоном, двигаясь навстречу Попову и отводя за спину руку с пистолетом. «Не мог Штрозок обмануть!» «Он мне повинную грамотку писал!» Вдруг сзади раздался голос Пети. Тихий, но явственный. «Не тронь его!» Вздрогнул Зеркалов, сунул оружие в сидельное кобуру. Не мог он против сына пойти. Да уж и поздно было. Попов подъехал вплотную... А в руке у него была обнаженная, перепачканная кровью шпага. С боем до лошади пробивался, взволнованно стал он рассказывать. Челяди английской положил человек пять, не то шесть. Воротник мне прострелили, шляпу сшибли, ножный с пояс оборвали. Да не в том дело. Зря все не написал витвор донесения. Слушать его автоному Львовичу было некогда. С минуты на минуту должны были от Рамадановского нагрянуть. «Что, Витворд? перебил он Попова. «Тут дела пострашнее. Кругом измена. Никому верить нельзя. Юла и тот Уда. Будь в Ермитаже, жди меня. Я к князь Кесарю». Разъехались. Едва стих топот поповской лошади, отец с сыном спешились. Автоном хлестнул обоих коней, чтобы умчались подальше в ночь, сам повернул в сторону Преображенского дворца. А по Яузской дороге, в шагах в трехстах, приближались огни. Много. уже это точно по зеркаловскую душу. И всадники там были, и знакомая колымага с фонарями. Затаившись под кустом, Гехаймер проводил взглядом князь в поезд. Самого Рамадановского за темными стеклами кареты было не разглядеть. Но на козлах, рядом с кучером, восседал огромный Илейка Иванов. Всему великому делу погубитель. Быстро ж они поспели. А только за автономом зеркалом все равно не угнались. «Идем, Петюша». «Спешить надо».